Часть четвертая. — Риус, еще трое вылезли. — Слышал, — отозвался возница. — Что они дальше будут делать? — спросил у Тони. — Могут погнаться, конечно. Но мы уже далеко отъехали, вряд ли погонятся. Они быстро устают на суше. — А слышат они как? — Неплохо вроде. — Может, их позвать, если они выдыхаются быстро? — Ты что? С ума сошел, их же четверо! — Так уставших проще убить. — Не вздумай. Скоро ворота закроют, нам нужно успеть попасть внутрь. — Как скажете. Все четверо крокодилов постояли около места, где Оля разделывала их собратьев, и потом все вместе ушли в воду. — Тони, они разумны? — Кто его знает? Все может быть. — Когда второй понял, что вас не догнать, он что-то прорычал вам вслед. — Что? — Этого я не понял. — Думал, может, вы знаете? Нет, мы как-то с ними не разговариваем. Откуда тогда знаете, что у них брачный период? У них всегда так. Как вода прибывает, так он у них начинается. Понятно. Мы не спеша доехали до городских ворот. Они были открыты. Повозку остановили, и один из охранников заглянул внутрь. Потом внимательно посмотрел на меня. Ничего не сказал. Нас пропустили, и мы поехали дальше. Ехали по городу, а он практически вымер. На улицах почти никого не было. Пару раз встретили вооруженных мужчин, и все на этом. Когда мы днем шли по нему, то было гораздо больше народу. Тони, вроде еще светло. Где все? По домам. Готовятся к обороне от них. Они могут проникнуть внутрь. Иногда им это удается. Дорога, по которой мы ехали, все время спускалась вниз. Скоро мы проехали еще через одни внутренние ворота. И поехали среди домов. Они были гораздо попроще и бедней, чем были до этого. Куда мы едем? К нам домой. Повозка остановилась около небольшого дома, и Возница перебрался внутрь повозки. Ну что? Давай расчет Тоне, сказал он. Недовольная Тоня взяла трофейный клинок. Отрубила им две нижние конечности и хвост у одного, затем две нижние конечности у другого. Вот твоя доля, как обещала. Отлично. Он расплылся в довольной улыбке. Оля тем временем открыла дверь дома, и я вместе с ними начал перетаскивать Клиза внутрь. Вначале одного, а потом и другого. После вернулся, забрал свою сумку и зашел в дом. Здесь Оля наехала на Тони. — Ты зачем ему столько заплатила? — У меня выхода не было. Не оставлять же их было там. — но не столько же. По-другому он никак не соглашался. Говорил, что это очень опасно. «Ладно, что поделаешь. Головы нужно забрать». «Точно». Они обе выскочили на улицу за ними. Притащили обе головы и обломки клинка. «Ты ему еще и потроха пообещала? Не ему, а гриму. В следующий раз я буду торговаться». «Хорошо». Следом за ними Возница зашел в дом. «Ну так что, я завтра за потрохами заеду?» «Заезжай, отдадим», — ответила ему Тони. При этом он почему-то рассматривал меня. Сам я занимался осмотром дома. Домик был совсем небольшой. Две маленькие комнаты и что-то вроде кухни. В нее мы сносили клизов. Сразу чувствовалось, что это был дом рыбака. В доме пахло рыбой. В целом все было чисто, скромно и уютно. Когда возница ушел, они сразу закрыли дверь на два мощных затвора. Посмотрели они друг на друга, потом на меня и заулыбались. Сам я сел на скамейку около стола в комнате. «Ты можешь отдыхать, а мы пока засолим их. Вам помочь?» «Я, правда, не представляю, как это делается. Ничего не нужно, мы сами. Вон кровать, раздевайся и отдыхай». Они обе ушли на кухню. Сам я снял оружие со спины, ботинки и лег на кровать. Мне было о чем подумать, что я попал в какие-то средние века. Здесь дерутся на мечах. Таких, как я, здесь не любят. Их называют звездные люди и сразу убивают. Они похищают местных жителей. Кому и зачем это нужно, непонятно. Что мне делать, тоже непонятно. Нужно пока осмотреться и понять, как здесь местные живут. Кто я, тоже непонятно. Но судя по тому, что они меня считают воином, Им, похоже, являюсь. Клинки точно мои, как и вещи в сумке. Ими я умею пользоваться, это однозначно. Хотя я и не знал, как мне там на побережье действовать, но я не запаниковал и действовал больше рефлекторно. Значит, мне точно приходилось убивать. Когда убил этих двоих крокодилов, я ничего не почувствовал. Просто было любопытно, кто и что это такое. Вот только почему я ничего не помню. Даже имени своего. Через несколько минут вернулась Оли. «Можно меч попросить для разделки? У вас же есть клинок. Он слишком длинный, и им удобно Возьми один, вон на сумке лежат. Только будь с ним осторожна». «Я знаю». Она подошла, достала меч из ножен и с ним ушла на кухню. «Они точно будут молчать, кто я на самом деле. И им я нужен, а не мне. Мне надо договориться с ними». Вот только когда я предложил Оле это, она как-то очень болезненно на это отреагировала. Нужно будет поговорить на эту тему с Тони. Завтра поговорю с ней. Пока спать. Проснулся от того, что меня кто-то гладит. Не понимая, что происходит, открыл глаза. В доме уже было темно, и через небольшое окно проникало немного света от местной луны. Осмотревшись, я обнаружил рядом с собой обеих девушек, причем совершенно голых. Честно говоря, я совсем растерялся от этого. «Вы это чего?» «Ты должен нами овладеть». «Это почему?» «Ты наш муж и должен нами овладеть». «Я не ваш муж, и марш спать в другую комнату». «Ты чего, не хочешь?» «Нет, я спать хочу, а вы мне мешаете». Обиженные они ушли в другую комнату. «Только этого мне еще не хватало. Завтра с утра поговорю с ними». «Уснул я быстро». Но проснулся в этот раз от громкого звука. Открыл один глаз. Тихо, рядом никого нет. Странно, что это было? Может, приснилось? Наверное, показалось. Повернулся на другой бок и собирался уснуть, как услышал снова глухой удар. Звук шел со стороны входной двери. Что это было? Из другой комнаты вышли Тони с Олей. В руках Тони был трофейный клинок. Они посмотрели на меня. Заметили, что я не сплю, и показали знаками, чтобы я молчал. Сами они пошли к окну. До окна они не дошли, как дверь начал кто-то ломиться. Я понял, долго она не выдержит. Быстро надел ботинки и выдернул оба клинка из ножен. Девушки дошли. Выглянули и сразу отпрянули обратно. «Это Клиз», — прошептали они мне. «Понял». Дверь уже трещала под его ударами. Я выдернул один затвор, а второй не успел. Он его выломал и ворвался внутрь. В правой лапе у него был клинок, такой же, как у Тони. Сразу атаковал его. Он, видимо, этого не ожидал. Первым ударом я отрубил лапу, держащую меч, а вторым нанес удар в шею. Этот также схватился за шею. Теперь я не стал ждать и отрубил ему голову. Тело его упало здесь же, рядом с дверью. Сам я был готов встретить любого, кто еще хочет зайти в гости, но никого больше не было. Один, похоже. «Я выйду на улицу, проверю, а вы закройте дверь за мной». Они с клинком стояли в самом углу дома. «Не ходи. Может, их там много?» «Посмотрим. Нужно проверить». И вышел на улицу. На улице никого не оказалось, но я услышал глухие удары где-то рядом и решил проверить. На улице было светлее, чем в доме. Свет от спутника планеты немного освещал улицу. Плохо, что не было никаких фонарей на улице. И я, крадучись, пошел на звук. Через два дома я увидел еще одного клиза. Он ломился также в дом. Дверь в дом уже еле держалась, и увидев, что он сейчас ворвется внутрь, я решил привлечь его внимание. — Слышь, крокодил, я здесь! — и вышел на середину улицы. Для уверенности даже стукнул плашмя клинок о клинок. Он только повернул голову, посмотрел на меня и продолжил ломиться в дверь. Она вылетела, и он проник внутрь. Твою мать, вот гад! И я рванул за ним. Когда я влетел в дом, он уже пытался поймать девочку. Ее мать была или мертва, или без сознания у него на плече. Сразу же атаковал его. Он совсем этого не ожидал но попытался оказать сопротивление правда после первого же контакта с моим клинком его шамшир улетел в сторону после второго туда же последовала его конечность в следующими двумя я его прикончил успел только подхватить тело женщины когда он падал потрогал пульс на шее она вроде была жива ранена в ногу положил ее на кровати куском чистой ткани перевязал ей рану на бедре попытался позвать ребенка Но она не хотела вылезать из-под кровати. Оставил все так и снова вышел на улицу. Больше не было никаких звуков. Вернее, звуки были, но они были где-то далеко отсюда. Ладно, нужно забрать этого крокодила оттуда, а то ребенок точно не вылезет оттуда. Вернулся в дом и за хвост вытащил крокодила из дома. Вытащил и задумался, что с ним делать. Наверное, нужно своим его оттащить, засолят. Хорошо, что тащить было недалеко, и скоро я стучался в дверь своего дома. Тони, Оля, открывайте, это я. Ты один? Нет, с крокодилом. С каким таким крокодилом? Клизом. Еще одного убил? Да. Вначале они посмотрели в окно и только потом открыли. Затащил его внутрь. Вот какая красота. Никуда ходить не нужно, сами пришли, сказала Оля. Слушайте, там женщина ранена, и с ней ребенок. «Нужно ее забрать, а то этот клиз дверь к ним в дом выломал». «Далеко?» «Нет, через два дома». «Олли, останься дома, я с ним схожу», — сказала Тони. «Хорошо. Мы с Тони вернулись в дом, где я оставил женщину. Ребенок так и сидел под кроватью, как я его оставил». «Тони позвала ее, но она не хотела вылезать из-под кровати». «Ладно, сама вылезет». «Забирай Магну», — сказала Тони. Закинул женщину на плечо и пошел с ней на выход. Тони подобрала голову к Лизе и тоже пошла за мной. «Тони, не оставляй меня!» — услышали мы из-под кровати. Когда повернулся, девочка все-таки вылезла из-под кровати. «Пошли к нам в дом, а то у вас дверь выломана», — сказала Тони. «Кто это?» — она показала на меня. «Это мой муж». «Ты вышла замуж?» «Да, пошли, у нас дома поговорим». Она подошла к Тоне, взяла ее за руку и с опаской поглядывала на меня. Оля, видимо, ждала у нас у окна, и когда мы подошли, сразу открыла дверь. Занес женщину в дом и положил на кровать, на которой только что спал. Слегка пошлепал ее по щекам, чтобы она пришла в себя. Она открыла глаза, сразу шарахнулась от меня и из юбки вытащила нож. — Спокойно, — сказал ей. — Где моя дочь? — спросила она. «Мама, я здесь!» — подала голос дочь за моей спины. «Ты кто такой?» «Магна, успокойся! Он наш муж! Он спас тебя и убил Клиза!» — сказала тоня Только здесь она обратила внимание на Тони соли Олей. «Тони, где мы?» «У нас дома. У вас дверь выломана, и ты ранена. До утра побудешь у нас. Не переживай, он тебя не тронет!» Она убрала нож, а я решил отойти подальше, пускай сами разбираются. Дочь тут же оказалась рядом с матерью. Тони с Олей сели рядом, а я ушел в другую комнату и, устроившись на одной из двух кроватей, попытался уснуть. Через какое-то время пришли Тони с Олей и легли на соседнюю. Разбудила меня Оля уже утром, попросила клинок. Я отдал и, повернувшись на другой бок, продолжил спать. Проснулся в следующий раз от какого-то шума в доме. Оказалось, вернувшийся утром муж нашел выломанную дверь и решил, что жена и дочь погибли. Горевал он до тех пор, пока не вернулась дочь, живая и здоровая, сообщив, что мать тоже жива, только ранена. Естественно, что он тут же появился у нас в доме. Вот от их радостного общения я и проснулся. Жена у него тем временем уже встала на ноги и помогала девочкам разделать и засолить ночных гостей. Все женщины в доме были жутко довольны. Видимо, за утро успели многое обсудить. Когда я зашел на небольшую кухню, где все они находились, обнаружил, что командовала здесь всем магна. — Так, мальчик, идите в комнату. Вы занимаетесь слишком много места. Скоро похлебка сварится, и мы вас накормим, — скомандовала она. — Пришлось нам убраться с кухни. Мы с ним сели на скамейки по разные стороны стола и стали рассматривать друг друга. — Он был брюнет. Чуть выше меня и немного шире в плечах. Ходил он как-то странно, немного в развалочку. Он тоже внимательно меня рассматривал. «Привет!» «Я Грег», — представился он. «Привет!» «Я не помню своего имени, так что можешь называть меня как хочешь». «Что, совсем ничего не помнишь?» «Только то, что было последние дни». «Что было?» Очнулся на берегу и не помню никто я, ни откуда, ничего в общем. Вначале посидел, подождал. Возможно, кто-то появится, но никто так и не появился. И я пошел вдоль берега. Так плелся несколько часов, пока до этой твари не добрел. Подумал, что это гора и хотел на нее залезть, осмотреться. Вместо этого получил хвостом и куда-то полетел. Очнулся уже в местной тюрьме вместе с ними. Там и познакомились. Они говорят, что ты воин. Да я сам не знаю, кто я. Может, и воин, только я не помню ничего. Навыки у тебя точно есть, если смог с двумя справиться. Похоже, это так. Как тебя отпустили из тюрьмы? Не знаю. Поговорил с начальником, а потом вырубил одного из них. Это его штаны, кстати, на мне. Тебя что, после этого оттуда выпустили? Ну да. И штаны мне сам начальник у него предложил забрать. У тебя будут проблемы из-за этого. Почему? Они такое тебе не простят. Это ведь не моя идея была, а их начальника. Все равно, зря ты их снял с него. появится решу. Я тебе благодарен за спасение моих. Да ладно? Может, ты потом мне поможешь в чем-то? Одним словом, сочтемся. Что там произошло? Ты, наверное, и так уже все знаешь. хотел от тебя услышать. Ну что, мы спали, когда этот решил постучаться в гости. Он оказался очень настойчивым. Пришлось его впустить и убить. Потом вышел проверить на улицу, может, у него еще друзья остались. Около дома никого не было. Но я услышал удары около твоего дома и пошел туда. Когда подошел, он почти сломал дверь. Я его окликнул, даже мечами позвенел, чтобы его привлечь. Но этот гад вместо того, чтобы напасть на меня... Выбил дверь и проник в дом. Пришлось последовать за ним. Когда попал внутрь, он уже держал твою жену без сознания на плече и пытался поймать дочь под кроватью. Дальше была небольшая схватка, где я его убил. Потом проверил, жива Магна или нет, и вернулся на улицу. Больше никого на улице не встретил. И вернулся за Тони. Мы и забрали твоих себе. Ты, кстати, сам где был? как и большинство мужчин, отбивали нападение в порту. их там много было? Вчера хватало. Мы, наверное, с десяток их убили, и они троих наших утащили. Сколько остальные, не знаю. В смысле остальные? Ты ведь не наш, не знаешь. В общем, мы обороняем только один участок порта. А таких участков несколько. Что происходило на других участках, я не знаю. Вечером только, может, другие расскажут. Много вас? — Около сотни. — А участок большой? — Не очень. Думаю, скоро сам все узнаешь. — Это почему? — Ну как? Ты же здесь жить будешь? — Я еще ничего не решил. — Тебе деваться некуда. Торговцы уже давно не приплывали и неизвестно, когда появятся. А без каравана тебе одному пешком не добраться до центральных земель. — Если на повозке. — Тем более. — Почему? — Сажерут. — Кто? «Да там много желающих». «Одного не понял. Почему я сам узнаю?» «Сейчас все мужчины, способные держать оружие, обязаны оборонять город». «Я вот рыбака тоже обороняю». «Так я вроде не местный». «Но меня почему это должно распространяться?» «Не знаю. Может, и правда не распространяется». «Одного не понял. Если вы оборону держите там, то как эти двое оказались здесь, в городе?» Бывает, что прорываются, как вот эти. Почему торговцев давно нет? Да кто их знает? Возможно, произошло что-то, а может, из-за клизов не хотят рисковать сейчас и заходить в порт. В море безопасно? Кто тебе это сказал? Нет, конечно, но клизы не нападают на большие суды. Они на них забраться не могут. Они только на рыбацкие лодки нападают. Вы сейчас не рыбачите?